Глава одиннадцатая. Проклятие как способ выжить. Мне захотелось побиться головой о стену. Но тут они были мягкие, так что пришлось это отложить до лучших времен. Кстати, а действительно, чего это Невириус тут все так устроил? Тоже такие мысли посещали? И ты... вздохнула Горько. Что? Вроде говорила тихо, но он меня услышал. Ты что там сказала? Ну да только то, что меня окружают очень странные личности. И поголовно проклятые. Тебя тоже отлюбил странный маг-экспериментатор? Кажется, я могу уже открывать курсы постижения Дзена. Потому что столько удивляться просто невозможно. Да как ты смеешь. Опять попытался вскочить его благородие, но запутался в своем необъятном халате и плюхнулся обратно. Никто меня не любил. Скорее, наоборот, была одна особа очень давно. Я с ней поспорил и проиграл. Тут же оказался виноват во всех придуманных ею грехах и осуждён на вечную жизнь в обители стыда. «Ну, чего уставилась? Место одно, ясно?» «Я её обидел и теперь расхлёбываю. И ведь извинений никому не принесёшь». Она уже и сдохла давно, иначе припёрлась бы обязательно, чтобы поглумиться. Я-то знаю, все женщины такие. Сначала милые слова и улыбки, а уж потом сердце нож самые страшные проклятия. А, -а, а тебе интересно, чем же таким она меня прокляла? Я всё расскажу, можешь не сомневаться. Да я как бы и не горю желанием. Кому это интересно? Похоже, этот Невериус давно не находил благодарного слушателя, или просто свеженького, кто бы мог вздыхать над его трагической судьбой. А я могу. Ну, по крайней мере, на какое-то время меня хватит, точнее моих нервов. Но ну, что будет дальше, ну, это мы еще посмотрим. Да я и не сомневаюсь. Невериус тут же оживился, словно я замуж за него выйти согласилась. Спрятал свой хлыст. Сел поудобней. Это случилось очень давно. Я в те годы был наивен и глуп, доверчив, поэтому встреча с ней стала неожиданностью. Красивая женщина может многому научить. Моим уроком стала ненависть ко всему живому. Никто не достоин жизни, если я не могу жить так, как мне нравится. Она заточила меня сюда, решив, что таким образом сможет научиться ценить окружающую красоту. Что за глупость? Ни тогда, ни сейчас не понимал, как можно восхищаться мерзким разноцветием или получать удовольствие от запахов. А цветы? Ну, это же грязь. Хотя меня удивляют гоблины. Вот им единственным удалось создать уникальную цивилизацию, которая заслуживает жизни. Хм, а при чем тут проклятие? Я... Честно говоря, устала слушать рассуждения о том, какой же он на самом деле хороший. «Ну нет, не собираюсь я тратить свое время на нарцисса местного разлива». «Не перебивай! Что за женская манера? Я все тебе расскажу, но по порядку», — скривился он. «Ты, конечно, не знаешь, но я расскажу» что в годы моей юности было всего несколько влиятельных семей. К одной из них и принадлежала эта женщина. отвратительнейшее из созданий, которые только появлялись на свет. Я был очарован, пока не понял, что напрасно тратил своё время. И высказал своё мнение, а она обиделась. И пожелала мне вечной жизни в созданном ею аду. Это место было когда-то ее домом. Конечно, я все тут изменил. Этот разноцветный ужас вряд ли смог бы вынести нормальный человек. Не верю, закатил глаза, а я в очередной раз зевнула. Когда он уже к сути перейдет? Сколько я сил потратил? Ну, мы сейчас не об этом. Знаешь, Бара, я ведь ищу ту, что сможет меня отсюда вытащить. Может... «Уже скажете, в чём суть-то?» Не выдержала я. Хозяин недовольно заворчал, помолчал, а затем, вероятно, решил, что всё равно кроме меня тут никого нет, поэтому историю лучше рассказать, а то вдруг я её так и не узнаю. Ужас же будет. Суть. Ей нужна суть. Меня прокляла эта Рудон. Заперла здесь и сказала, что выведет меня лишь та, в чьих жилах течёт её крови магия. Я аж закашлялась. Рудон? Но есть княжество Рудон. Князь Рудон. Но семьи Рудон не существует. Князья носят фамилию Роднос. Да и Хусечка ничего такого не рассказывал. Хотя на память тут же пришло видение из зала знаний. Та девушка, ведь ее имя было Рудон. Значит, она та, кто проклял Неверюсов. «А как же самопожертвование? Что же такого? Этот же на ненавистник наделал, что так ее разозлил. Брр, даже знать не хочу». «Это давно было?» — только и смогла протянуть. «Очень», — сморщился Благородие. «Хорошо, что хоть порталы могу разбрасывать по миру, в надежде, что мне однажды повезет. И ведь повезло, но лишь раз». А эта дрянь так и не помогла, в очередной раз доказав, что женщины не стоят даже моего мизинца. Все, что нужно было, освободить меня из заточения. А она отказалась. Истинная наследница силы этой выскочки, Рудон. Да, а вот это меня заинтересовало. Он так о ней говорил, будто это девушка, но нет... Не не могло так сказочно повести. «Да!» — передразнил Невириус. Она вообразила, что может учить, как мне себя вести. Объяснила, что я не прав, и даже, представь себе, утверждала, что я сам виноват в своем заточении. Да как она посмела! Поддакнула ему, все еще надея, что он перейдет от нытья ближе к сути. Ко мне так редко попадают маги, настоящие маги, а не эти эльфийки и прочие нелюди. Только Гоблиновы можно назвать нормальными, а остальные – это же ужас, а не народы. Ну так, все ясно, дальше он рассказывать не собирается. И что мне делать? Выпытывать смысла все равно не имеет. А как же подтолкнуть к нужной теме? Ой, а что мучиться? Не верюс. «То есть, ваше благородие, а как звали ту выскочку?» Использовала его же слова. «Хозяин дома тюрьмы хмыкнул?» «Я не помню». «Ну, кажется, так же, как и ту». «Как Рудон?» — воскресила в памяти видение. «Как же звали ту девушку?» «Сеа?» «Нет, у этой грубое имя», — Отмахнулся он, Встал со своего места, запахнул халат. «Иди, ты мне надоела. Толку никакого только настроения испортила». Ее звали Арсия, не отставала от него. Но на всякий случай тоже поднялась и начала к двери отступать. «Ну, мало ли, что у этого неадеквата на уме. Я-то маг». Но вдруг чего не получится. Хотя у меня в последнее время все лучше и лучше получается магичить. Как-нибудь с ним справлюсь. Арсия, грубо бросил Невериус. Арсия, Роднос. Видать, Рудона крутила все же того слюнтяя Родноса. Да, это и следовало ожидать. Она никогда не отличалась сообразительностью. Выбрала идиота. Что встала? Вали! Завяжала неожиданно Я аж подпрыгнула. С трудом удержав, рвущийся в ладони пульсар помощнее. Я тут перед ней душу изливаю, а она, Рудон, Арсия, Родносы, эти, у меня беда. Иди вон. А меня просить не нужно. Рванула от него, только пятки засверкали. Я не гордая, мне мой филей дорог. Не буду им понапрасну рисковать. А вот насчет Арсии ее пребывания здесь стоит поразмыслить. Во-первых, она тут была. Во-вторых, ее тут нет. В-третьих, она никак не может быть родственницей той самой сии, что видела я. Почему? Потому что та, как это не печально, пожертвовала своей жизнью. Могли ли у нее быть дети? Да, вполне возможно. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Слишком уж та сцена этому варианту противоречит. Ну, не могла мать пожертвовать собой. Она бы о ребенке в первую очередь думала. что замерла? Рарея вообще забыла. А та, оказывается, ждала меня. Перевариваю новости, подняла на нее глаза. Слушай, а ты не помнишь, жила ли здесь Арсия Роднес? Рара вся скривилась, будто лимон целиком заживала. Ого! А я такой реакции не ожидала. Но девушка ответила, правда, с такой ненавистью в голосе, что захотелось от нее подальше отойти. Жила. Принесло ее порталом. Дура на последняя. С ее благородием спорила. Строила из себя королевну с правилами мириться не хотела, все о проклятии каком-то кричала и о том, что у нее нет времени тут прохлаждаться. Мерзкая она была. Хорошо, что ее благородие от нее вовремя избавился, а то непонятно, к чему бы ее разговоры могли привести. Избавился? Что-то не похоже, что он мог от нее избавиться, судя по тем стенаниям, что мне пришлось выслушать. Скорее, наоборот, все было. Но Рара могла таких подробностей и не знать. «Я же тебе говорила, не нарушай правила, и останешься целой и невредимой». Она остановилась. «По коридору прямо твоя комната будет слева, сама дойдешь». И ушла. «Интересно, чего она так ко мне странно относится? Я же ничего плохого еще не успела ей сделать. Или успела? Вот же поймите этих чудиков». Коридор становился всё ниже и хуже, так что я двигалась в правильном направлении. Только мой топографический кретинизм подавал отчаянные знаки, тонко намекая, что я и тут умудрюсь напортачить. «Как и где? Гоблинское болото!» В прямом словно труба коридоре стукнулась локтем осветильник, который какой-то умник присобачил слишком низко. Тихонечко выругалась, Благо тут никто не мог слышать, как выражается уважаемый преподаватель боевой магии. Мне бы добраться до своей комнатки, взять в охапку крыса, прижать его к себе, да посидеть и подумать обо всем, что успело случиться, меньше, чем за день. Вообще я могу считать себя крайне везучей личностью, ведь могла бы и просто в яму свалиться, и ноги переломать. А хусечка, насколько мне помнится, В лекарской магии замечен не был. Может, Амур или Мурита что-то бы сделали? Но уверенности в этом меньше, чем в существовании жизни на Марсе. Так и топала вперед, потирая ушибленный локоть и страдая. Когда увидела вдруг свою дверь. Ну, наконец-то. Я уж думала, что никогда не доберут за до своей комнаты, Хотя почему-то думала, что она другого цвета. А впрочем, разве это имеет значение, когда ноги уже не держат, а в голове однородная каша? Толкнула ее. Дверь с усилием пошла назад. Будто на той стороне ее что-то удерживало. Стол? Шкаф? Да что там такое? Успел натворить мой крысик. Зашла внутрь комнаты и замерла, потому что... Ну, ошиблась я. Ну, с кем не бывает? Рара вроде сказала слева, а это значит была справа. «Привет!» Не смело улыбнулась, почти ожидая, что сейчас меня попросят удалиться. Но помоги. Еле слышный шепот и куча тряпья на кровати. Начала обретать человеческое обличие. Ворох ткани распадался. Появились руки, ноги и голова. Ужас, это же человек, девушка. Я узнала ее. Это была одна из тех девушек, что встретила меня и Невириуса, та самая, которую он оставил, чтобы наказать. «Что с тобой? Ты в порядке?» бросилась к ней, опустилась перед кроватью на колени. «И плевать, тут тоже пол идеально чистый». Выглядела она ужасно. На лице синяк от удара явно виден след от ладони, под глазами чернеющие круги, словно нечто высосало из нее все силы. Даже губы были мертвенно-бледными, без следов каких бы то ни было красок. Воды. Можешь дать. Ее голос сорвался. Я оглядела комнату и увидела на столе кувшин. Торопливо поднялась, цапнула стакан и протянула руку к железному помятому монстру. И так и замерла. Потому что кулон — ерунденька, который подарил Хусечка. Вдруг нагрелся, обжигая кожу на груди, сообщая... «Хм, «А что именно?» Оглянулась на девушку. Не похоже, она на того, кто задумал пакость. Да и откуда ей было знать, что кто-то решит войти в ее комнату? Я так понимаю, других чудиков, кроме меня, тут в наличии нет. Но и не верить Хусичкиному Арну причин нет. Просто мой жених... Вроде как единственный, кому я тут стопроцентно нужна, живой. Он бы точно позаботился о том, чтобы его игрушка действовала безукоризненно. Слушай, а у тебя еще вода есть или только это? Чует мой филей, что там подмешано что-то очень пакостное. Нет. Она с трудом приподнялась. Там яд. Угу, протянула я. И что делать? Дай. Я могу. Если знаю, то могу. Да что она может в своем состоянии? С пальцев девушки сорвали золотые искры. Пролетели совсем немного и потухли. В спертом воздухе появился запах полевых цветов и дождя. Невероятная свежесть окутала, будто нечто невообразимо прекрасное. Вау! Природный маг! Настоящий! Я думала, Сиаль может так удивлять. Но тот истинной магии своего народа плохо владел. Боевик-менталист как-никак. Что с него взять? А девушка на эльфийку-то не тянет. Блондиночка. Но этим все сходство и заканчивается. Хотя, может, все из-за того, что она вся посерела от страданий? — Ты эльфийка? — спросила-таки. Она приняла стакан. Нахмурилась, словно селилась что-то услышать а затем запустила в него немного своей магии. Вода забурлила, засветилась, будто радиоактивное облачко, и издала странный свистящий звук. Болтающая вода — это что-то новенькое. Она хотела меня убить. Девушка залпом выпила с полстакана. — Я не эльфийка, просто маг. — ответила она на мой вопрос и слабо улыбнулась. — Ты тоже? — Вроде того. Я присела на край ее кровати. Это он с тобой сделал? Как тебя зовут? Неверюс Бессмертный. Но он, наверное, уже успел тебе о себе рассказать. Она закашлялась. Но без нас, без наших сил ему долго не протянуть. Любое его наказание — это в первую очередь не физическое воздействие. Все намного страшнее. Девушка начала заваливаться назад. Я еле успела выхватить из ее рук стакан. Все очень плохо. Может, тебе поспать? Было жутковато смотреть на нее, но и помочь ей ничем не могла. В конце концов, я не лекарь, и никогда им не была. Магия у меня сама по себе крошечная, испытывать судьбу не хочется. Мое имя Сабира. Если когда-нибудь ты выберешься отсюда, расскажи моей семье, что я боролась до последнего. Тише, Сабира. Еще чего не хватало. Она решила помереть у меня на руках? Не позволю. Потерпи немного. Так, что же придумать? Что? Девушка уже устроилась на кровати, вновь спрятавшись под кучей своих одеял. Сюда вряд ли кто-то зайдет, тем более раз уж кому-то не терпелось от нее избавиться, то рисковать явно не будут. Значит, у меня есть немного времени, чтобы найти, наконец, свою комнату, И забрать крысы, которые уже без меня точно одичал. «Скоро вернусь», — произнесла совсем тихо. Приоткрыла дверь, выглянула наружу. Ну, конечно же, никого. Как будто в этих катакомбах можно было найти кого-то. Ну и какой идиот отправится сюда по доброй воле? Я вышла и быстро пошла вперед. Туда, где, как я надеялась, располагалась моя комната. И нашла ее очень быстро. Оказывается, я просто не дошла. Крысик уже успел соскучиться. Сразу прыгнул на руки. Мой малыш, не буду его больше оставлять одного. Пошли. Там одной хорошей девушке нужна наша помощь. Засюсюкала с ним. А крыс и рад помочь. Забрался мне на плечи, стал тереться своей пушистой тушкой о мою шею. Эх, хоть от кого-то немного ласки получить, а то совсем грустно и одиноко. Чтобы вернуться к Сабире, понадобилось совсем немного времени. Она спала, только время от времени негромко постановая. Эх, тащить бы ее отсюда. Да только мне и самой никак не спастись. Вот бы узнать, как Арсия смогла отсюда выбраться. Крыс соскочил с моей шеи и устремился к девушке. Запрыгнул на постель. Маленький носик сморщился, принюхиваясь, а затем зверёк рассерженно начал пищать, старательно объясняя мне неразумной, что тут не всё в порядке. «Да я и сама-то это знаю, только вот сделать ничего не могу!» Подошла к стене и оперлась на неё, наблюдая за девушкой. «Невириус — личность нестабильная. Неизвестно, чего от него ждать, так что нужно постараться... «Невириус — личность нестабильная». Неизвестно, чего от него ждать, так что нужно постараться отсюда сбежать. Вот только как это сделать, если всем ясно, что выхода нет? Да что же это такое? Я размахнулась и ударила по стене. Вот только вместо боли ощутила, как моя рука проходит сквозь камень.